46. Второй этап завершен. Теперь остался третий, самый долгий, трудный, опасный и решающий. Корабли СНМ уходили к планете на самой полной скорости, какую только могли развить. Впрочем, противник их особо не преследовал. Конфедераты вновь построились и двинулись на Кособланку с твердой решимостью выполнить боевую задачу уничтожить орбитальную ремонтную мастерскую, а также уничтожить все до единого боевого корабля противника в системе. Начинайте защитную операцию, при Кайн задолго до того, как оба флота подошли к планете. Орбитальная ремонтная мастерская встала на самую низкую и опасно низкую орбиту. А три катера, немного модифицированы на этой же станции катера прикрытия, стали создавать стену неприницаемого дыма, мотаясь перед станцией туда-сюда и оставляя за хвостом огромный плотный шлейф белого газа. Как обещали разработчики, этот дым создаст преграду не только для визуального наблюдения, но даже для радиолокационных средств за счет содержащейся в облаке нанопыли. пыли Всего-то одна частичка на один кубический метр. Но тем не менее, даже такая плотность создавала электромагнитное поле. И чем плотнее получится облако, тем лучше оно укроет станцию от систем наведения противника. Это еще что за черт, вице- адмирал, прибыв на капитанский мостик после отдыха, длившегося все время пути от первого столкновения до планеты. Сильвест Ли с удивлением разглядывал кучерявое облако, плывущее над планетой, и то и дело вынырующее из него три катера с дымными хвостами, вновь пропадающие в облаке, точно иголка с ниткой в ватной подушке. Дымовая завеса. Недурно придумана, Как с видимостью целей. Плохо, сэр. В лучшем случае четкость составляет 30-40% от нормы. Следующая точность прицеливания упадет до соответствующей величины. И еще не факт, что перед нами именно цель, а не обманка. Адмирал кивнул, увидев на своем экране вместо четкой картинки станции размытое пятно. Дымовая завеса имела собственную слабую магнитную полярность, но этого хватало. «От черти!» «Ладно, подойдем поближе и просто забросаем ее снарядами. Если обманка, мы ее быстро порвем и доберемся до основного блюда. Меня больше интересует местонахождение флота противника. Что-то я его тут не вижу. В данный момент противник скрывается за луной кособланки. лотом». «Ясно. Сэр, цель атаки». Адмирал Ли погрузился в раздумья, определяя первую очередную цель для своего флота. Разбить флот противника или же уничтожить станцию. Станция хоть и закрыта завесой, но все равно удобная мишень, и расстрелять ее не составит больших проблем. Вряд ли противник успел ее чем-то закрыть физически. Значит, можно разделить силы. Отправить пару кораблей разбираться со станцией, а остальные займутся флотом Союза. Но что-то протестовало против войны на два фронта. Вдруг именно этого добивается противник. Он ведь на выдумке гораст, вот и сейчас наверняка что-то задумал. — Цель станции, — с фальшивой уверенностью ответил Сильвест Ли. — Займемся ею, и противник сам выберется из своего убежища для защиты стратегического объекта. — Есть, сэр. Корабли чуть поправили курс, ясно показывая объект своего интереса. — Ну, что я говорил, — довольно охмытлудится адмирал, как только поступил доклад о том, что корабли противника покидают свое убежище. — При нынешних векторах движения они зайдут нам в тыл, сэр. Неважно, пусть Птах разберется со станцией, а мы сразимся с флотом противника. Вновь смена курсов. Супер Дэдноут Птах пошел в одиночестве на станцию, а остальные корабли готовились к противостоянию с кораблями Союза. Как всегда, противостояние началось с затяжных танцевых маневров, ложных атак, перестроений. Пока два флота танцевали друг с другом, изредка производя выстрелы, Птах подошел к станции на довольно близкое расстояние, какие-то 5000 километров, что обеспечивало ему достаточно хорошую видимость целей, и готовился к методичному расстрелу беззащитной мишени. По крайней мере, все так думали до тех пор, пока станция не открыла огонь, причем первой. Артиллеристы имели возможность тщательно подготовиться, прицеливаясь через внешние спутники наведения. защитные газовое облака мешало и им тоже, даже еще больше, чем конфедератам. И ни один снаряд не прошел мимо такой близкой цели. Борт супер-дедноута содрогнулся и полыхнул взрывами из-за чего ответный зал получился еще более неточным, чем если бы точности мешала только дымовая завеса. «Вот суки, а!» — вскрычал адмирал Ли, получив доклад от командира Птаха. «Все-таки эти сволочи приготовили нам сюрприз. Оцениваемое общее количество стволов — более ста, господи! Я не понимаю, куда только наша родимая разведка смотрит. Проворонить вооружение станции более чем сотни стволов — уму непостижимо». При таком массированном обстреле повреждения Птаха тоже оказались не слабыми. Чего только стоило 20-процентное падение брони. Не говоря уже о повреждениях зенитных установок, противоракетных блоков, заклинивания и торпедных люков, хоть они и пусты по большей части. Но главное это повреждение пятой части орудий. Отходи, приказал Адмирал Ли, попавшему в ловушку командиру супер Супердредноута. И как только окажешься на безопасном расстоянии, разнеси их ядерной торпедой. Не хотел я применять такой боеприпас, но они сами нас вынудили. Вот пусть теперь и пеняют на себя. Слушаюсь, сэр. Пока Птах отходил, его одарили еще одним массированным залпом. Он получился не таким точным, но и он тоже принес немало хлопот, разрушая различные внешние системы. А противопорство между хлотами все никак не переходило в активную фазу. Корабли СНМ умело маневрировали и, более того, отводили противника назад, к Луне, туда, где они могли хоть как-то противостоять кораблям конфедератов a glavne – Super Dreadnoughtu.